Глава 19. Они вошли в дом и услышали громкий плач Агнессы, издавленные всхлипы Алисы. Она держала в руках обе руки Юхана, словно пытаясь его защитить. Горлач стоял у окна. Барнард сидел рядом с телом Кристин в поле безутешного страдальца. На его лице была такая мука, он так явно страдал, что Дронго решил не задавать ему вопросов. Линси растерянно смотрел по сторонам, сидя в кресле. Маргонос подошел к Кристин, которую положили на диван, и посмотрел на погибшую. Почему-то пощупал ей пульс, осмотрел лицо, затем подошел к Дронго. "Ее убили", кивнул врач, и убийца стрелял в нее с небольшого расстояния. но между ними было расстояние в несколько метров. У Маргонаса дергалось лицо от волнения. «Я тоже так подумал», — согласился Дронго. «Я могу с вами поговорить?» Они прошли через гостиную в другую комнату. «Что вас интересует?» — недовольно спросил Маргонас. «Вместо того, чтобы искать убийцу, вы интересуетесь, какой у меня размер обуви?» «Я знаю, что мне нужно делать», – возразил Дронго. «А теперь раскройте, наконец, мне вашу врачебную тайну и скажите, чем она болела». «Теперь тем более не могу. Без ее согласия об этом могут узнать журналисты и пойдут ненужные слухи, сплетни. Я был ее лечащим врачом, а не дежурным папарацци». «Хочу вам напомнить», что меня пригласила сама миссис Линдегрин для работы в качестве эксперта. Холодно заметил Дронго. «Которую вы провалили», – быстро сказал Маргунас. «Я вообще не понимаю, зачем нужно было приглашать именно вас? В Америке хватает и своих экспертов. Я думаю, что это был какой-то непонятный каприз – пригласить человека совсем из другого мира. Вы ведь даже не русский». По-моему, вы с Кавказа. Другая культура, другой менталитет, другие традиции. «Зато люди везде одинаковые, мистер Маргунас», – возразил Дронга, «И на Западе, и на Востоке. Они одинаково любят, одинаково страдают, одинаково ненавидят, одинаково болеют и одинаково умирают. Вам, как врачу, это лучше знать. Что вы хотите сказать?» «Пока ничего. Я должен знать, чем она болела и почему вы были против ее поездки на Барбадос. Я вам ничего не скажу, пока сюда не прибудет полиция. Сейчас я вам объясню, что произошло», — сказал Дронга. «Начнем с того, что ее труп обнаружил Юрий Горлач. Но рядом с убитой были следы ее убийцы. Это была либо женщина... либо мужчину, у которого ноги не очень большого размера. Под подозрение попадают и Алиса, и Агнеса. А кроме того, вы и Линси. У вас размеры ноги тоже небольшие. Скажите, кого я должен подозревать, хотя у Барнарда, наверное, нога тоже не очень большого размера? — Только не Барнард, — грустно ответил Маргунос. Он был предан ей, как собака. Даже больше. Он был в нее влюблен. Она составляла смысл его жизни. Нет, только не он. Можете даже не спрашивать, какой у него размер. Я убежден, что убийца был кто-то из живущих на вилле людей, мрачно заявил Дронга. Здесь осталось семь человек, Маргунас. Только семь человек. И среди них убийца. У меня нет времени на разговоры. Скажите, чем она болела? Она была тяжело больна, признался Маргунус. Очень тяжело. Я советовал ей начать лечение, но в последние месяцы она ничего не хотела слышать. Почему? Не знаю, но она очень изменилась. Раньше она принимала лекарства и хотя бы формально выполняла мои рекомендации. Последние несколько месяцев она вообще не хотела меня слушать. Я умолял ее не лететь на Барбадос, а лезть в больницу, но она меня даже не слушала. Я ведь вас тоже просил об этом, и, насколько я знаю, она даже не хотела брать меня с собой на Барбадос. Я ее едва упросил, если бы не заступничество Барнадо, она бы меня не взяла. Она так и сказала, что ей больше не нужен врач». хотя и нужны же совсем другие врачи, и я ничего не мог сделать. Мне только оставалось наблюдать, как она погибает, прямо у меня на глазах. Что с ней произошло? Маргона тяжело вздохнул. У нее был рак толстой кишки, онкологическое заболевание, с метастазами на печень. Можете себе представить? Сначала у нее появились боли в боку, но в Испании снимали очередной фильм, и она улетела туда, даже не обследовавшись. Затем, когда боли усилились, мы прошли полное обследование в Лондоне. Врачи собрали консилиум и настаивали на немедленной операции. Она была согласна. Но затем в Нью-Йорке погибла ее племянница. Она поехала к ней. И когда вернулась, ее словно подменили. Это была другая Кристин, более жесткая, сухая, отстраненная. И она отказалась от операции. Вы понимаете, что это такое? Ей нужно было срочно делать химиотерапию, а потом удалять часть кишечника и менять печень, если получится. Сложнейшая операция, но другого выхода просто не было. Иначе она долго бы не протянула. И она отказалась от операции. Категорически. В последние месяцы она держалась только на лекарствах. Но мы никому об этом не говорили. Понимаете, в чем дело? Если бы нам даже удалось остановить процессы, которые происходили в ее организме, если бы мы смогли хотя бы найти донора и сумели бы пересадить ей новую печень, то и тогда это была бы не прежняя Кристина, а совсем другая женщина и другая судьба. Маргуна судорожно вздохнул. Она не хотела такой судьбы, убежденно сказал он. Если бы даже ей удалось выжить, то в оставшиеся годы она бы доживала свою жизнь, а не жила, как раньше. Я совершенно не представляю, как бы она существовала в этом мире. Тогда выходит, что она могла совершить самоубийство? Задумчиво спросил Дронга. «Это абсолютно невозможно», – возразил Маргунас. «Она была очень жизнелюбивым человеком, и я могу дать стопроцентную гарантию, что убийца стрелял внизу с расстояния в несколько метров. Это не самоубийство, если на пляже не было никакого робота или киборга, который мог в нее выстрелить. Но это из разряда фантастики. И вы мне сами говорите, что видели следы убийцы на песке». «Да». Это было убийство, кивнул Дронго. Как и Маничелли. Вы не знаете, кто живет на соседней вилле? Понятия не имею. Какие-то богатые плантаторы из Венесуэлы. Или промышленники. Они все бегут из своей страны. После того, как в Каракасе воцарился Чавес, они не хотят там оставаться. Когда мы были здесь в январе, они приходили к нам на виллу. Пара откормленных буржуа, как будто из нашей старой книжки, по политэкономии, и их наглый сынишка, тоже откормленный и избалованный. По-моему, он употреблял наркотики, хотя я не уверен. А с другой стороны, было немного странно уехать из Советского Союза и попасть сюда, где все жалуются на левых социалистов. И уже не только в Венесуэле, по всей Южной Америке идет этакий левый марш. Бразилия, Боливия, Венесуэла, не говоря уже о Кубе. А победа Артеги в Никарагуа. Иногда они возвращаются. Усмехнулся Маргунос. Вы так ненавидите социализм? А почему я должен его любить? Спросил Маргунос. Я сбежал оттуда еще до развала Союза. Вы знаете, сколько я там получал? Моего деда отправили в Сибирь, и он там погиб. Моего дядю расстреляли за то, что он хотел жить в независимой Литве. И вы хотите, чтобы я их любил? Не хочу. Но вам не кажется, что система не всегда виновата в том, что происходит с людьми? Диктатуры могут порождаться любым режимом, как и отклонения в демократическом обществе. Но нельзя все сваливать на систему. которая изначально задумывалась в качестве альтернативной цивилизации. В качестве мечты, если хотите. Об этом вы не задумывались? Вы, наверное, апологет системы, понял Маргунас. Вам она нравилась? Мне не нравился идиотизм социалистической системы, признался Дронга, Но я не вижу ничего плохого в принципах, которые она проповедовала. тотальную нищету, формальное равенство, диктатуру чиновников и беспредел государства? В таком случае вам больше нравится современное американское общество, бездуховность, пропаганда успеха любой ценой, отсутствие цели, явное разложение и дебилизация общества? Вам не кажется, что люди должны искать несколько другие пути для развития цивилизации? «Ничего лучше пока не придумали», – вздохнул Маргонос. «И в любом случае нас спор носит несколько отвлеченный характер. Я выбрал Америку. Вы остались у себя. Каждый выбирает то, что ему больше нравится». «Кто еще знал о болезни Кристин?» – спросил Дронга. «Никто. Я думаю, знал Барнард. Возможно, Агнеса, хотя нет». Кристин не стала бы ей говорить, они и так очень переживают после смерти Сильвии. Может, Линси, Он мог догадаться. Видел, как она похудела в последнее время. Не знаю. Я, во всяком случае, никому и ничего не рассказывал. Так просила сама Кристин. Хорошо. Тогда договоримся, что вы и дальше будете молчать. Во всяком случае... пока вас не спросят об этом сотрудники полиции. «Я не очень рассчитываю на этих местных пинкертонов», признался Маргунс. «Вы видели их лица? Полное отсутствие признаков интеллекта на лице. Боюсь, что кроме вас здесь просто некому будет искать убийцу. Возможно, Кристин поэтому и привезла вас сюда, уверенная, что именно вы поможете в розыске преступников». Вы знали, что ее угрожали? Она говорила, что ее предупреждают, угрожают, но я не придал этому такого значения. Но вы отговаривали меня от поездки? Да, только из-за ее болезни. Я не думал, что здесь могут произойти такие события, даже не предполагал. После смерти Кристин и ее мужа, единственным наследником остался Юхан? Я не знаю, нужно посмотреть ее завещание, но возможно, что там упомянуты Агнеса и ее сын. Больше у Кристин не было родственников, прямых родственников, поправился Маргонас. Он немного задумался, а затем сказал. «Кажется, я вас понимаю, подозрение в таком случае падает на наследников, Юхан и Агнеса. Но ведь рядом с ними есть люди...» которые выигрывают гораздо больше, чем эти двое, и ничего не теряют. Если сын и сестра Кристин любили ее как родную, то эти двое могли игнорировать подобное чувства и умело просчитать выгоду от смерти Кристин и ее мужа. Я вас начинаю понимать. И тогда главные подозреваемые Юрий Горлач и Алиса Гиндина? Поэтому вы здесь? — Кристин подозревала кого-то из них, ошеломленно спросил Маргонас. Их двоих и врача, который прилетел из бывшего Советского Союза, напомнил Дронга, и который знал ее тайну. Но мне кажется, что она позвала меня не для того, чтобы я обвинял этих людей, а наоборот защищал их. Тем более, что Горлоча, по-моему, ненавидят все здесь присутствующие за его несносный характер. Да и Алису многие недолюбливают. «Надеюсь, что в отношении меня у остальных нет подобных предубеждений?» — хмуро спросил Маргонус. «Полагаю, пока нет, но нам лучше вернуться обратно в гостиную. Рауль же, наверное, позвонил в полицию, и они скоро будут здесь». «А мне нужно еще поговорить с Агнесой и Алисой». «С Агнесой не нужно», — возразил Маргунос. «Она в таком состоянии, с ней сейчас лучше не говорить». «У меня нет времени», — возразил Дронга. «Кто-то сегодня уже обманул меня, вызвав в поселок. Звонила какая-то женщина на вилле, кроме нашей кухарки, которая находилась рядом с горничной, и не могла ей позвонить. Были только три женщины. Кристин погибла». Остались только две. Я обязан узнать, кто из них звонил, пытаясь удалить меня из дома. Тогда это Алиса. Уверенно, сказал Маргунас. Кристина ее недолюбливала. Вы знаете, что эта молодая женщина приехала не так давно из России и уже успела сняться в эротических фильмах или порнографических, я точно не знаю. Ради своих интересов эта молодая особа не остановится ни перед чем. Я думаю, что это была именно она. «Как легко вы носите свои приговоры», – возразил Дронга. «Между прочим, вы тоже приехали из бывшего Советского Союза. Не нужно считать всех выходцев оттуда людьми, готовыми на все, что угодно». У Алисы была трудная молодость, но она пытается хоть как-то устроиться в этом безумном мире, возможно, совершая ошибки. «Вам нужно работать адвокатом, а не сыщиком». заявил Маргунас. Они вернулись в гостиную. Агнеса уже перестала плакать и сидела рядом с телом сестры, беззвучно шевеля губами. Алиса по-прежнему держала руки Юхана, пытаясь успокоить его. Увидев Дронга, Рауль подошел к нему. — Я уже позвонил в полицию, — сказал он. — Они будут здесь через полчаса. — Алиса... Позвал Дронго, и все присутствующие вздрогнули, словно он назвал имя убийцы. «Можно вас на одну минуту?» Юхан нахмурился. «Может, вы оставите нас, наконец, в покое?» Раздраженно сказал он. «Нам уже хватает ваших забот?» «Я еще не закончил», — хладнокровно парировал Дронга. «И пока я не узнаю истину, я не остановлюсь. Извините меня, Юхан, я понимаю ваше состояние». Но это моя работа. Алиса, давайте выйдем. Ничего, ничего, прошептала она Юхану, поднимаясь со стула и выходя из гостиной. Что вы хотите? Дневно спросила она, когда они вышли в соседнюю комнату. Что вам нужно? Почему вы меня дергаете? Теперь все будут думать, что вы подозреваете именно меня. Она явно нервничала. Какой у вас размер ноги? Спросил Дронго. «Тридцать девятый!» – испугалась она. «А почему вы спрашиваете?» «У вас есть мобильный телефон?» «Есть!» «Дайте его мне!» «У вас только один аппарат?» «Да!» Она не понимала суть его вопросов. Она вообще ничего не понимала. Но, достав из заднего кармана своих джинсов аппарат, передала его дронга. Он быстро проверил все исходящие звонки и вернул телефон. «Все», — сказал Дронго, — «больше у меня нет к вам вопросов». «Вы сумасшедший?» — гневно спросила Алиса. «Зачем вы меня позвали, чтобы посмотреть мой телефон и спросить, какой размер обуви я ношу?» «Пока этого вполне достаточно». Дронго повернулся и пошел в гостиную, оставив ничего не понимающую Алису одну. Ему предстоял самый трудный разговор на этой вилле.